«Жители. Кто сейчас знает, кто чем дышит? У нас на Шанхае, вон, говорят, какой-то неизвестный человек прячется у Игната Фомина. А кто его знает, что за человек? Может, от немцев. Все заранее выглядает. Фомин хорошего человека прятать не станет». Игнат Фомин был один из шахтеров за свою работу, не раз премированный и отмеченный в газетах.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 Глава 13. Как бы ты повел себя в жизни, читатель, если бы у тебя орлинное сердце, преисполненное отваги, дерзости, жажды, подвига, но сам ты еще мал, бегаешь босиком, на ногах у тебя цыпки, и во всем, решительно во всем, к чему рвется твоя душа, человечество еще не поняло тебя». Сережка Тюленин был самым младшим в семье и рос как трава в степи. Отец его родом из Тулы, выпал на заработки в Донбас еще мальчишкой и за 40 лет шахтерского труда обрел те черты наивной, самолюбивой, деспотической гордости своей профессии, которые ни одной из профессий не свойственны в такой степени, как морякам и шахтерам. Даже после того, как он вовсе перестал быть работником, он все еще думал, говорил Петрович, что он главный в доме. По утрам он будил всех в доме, потому что по старой шахтерской привычке просыпался еще затемно, и ему было скучно одному. А если бы ему и не было скучно, он все равно будил бы всех от того, что его начинал душить кашель. Кашлял он с момента пробуждения не менее часа. Он задыхался от кашля, харкал, отплевывался, и что-то страшно хрипело, свистело и дудело в его груди, как в испорченной физгармонии. А после того он весь день сидел, опершись плечом на свою обитую кожей рогатую клюшку, костлявой и тощей, с длинным носом-горбинкой, который когда-то был большим и мясистым, а теперь стал таким острым, что им можно было бы разрезать книги с впалыми щеками, поросшими жесткой седоватой щетиной, с могучими прямыми воинственными усами, которые, храня первозданную пышность под ноздрями, постепенно сходили до предельной упругой тонкости одного волоса И торчали в разные стороны, как пики, с глазами, выцветшими и пронзительными под сильно кустистыми бровями. Так он сидел то у себя на койке, то на порожке мазанки, то на чурке у сарайчика, опершись на свою клюшку,